«Никто, а что?» — поправил меня принц. Причиной стала единственная дочь законного короля Центина, Имгора Гервальда. «Ах, вот как!» — отозвалась я и тут же отвернулась, пытаясь скрыть собственную растерянность. Прикоснулась пальцем к розовому бутону, судорожно стараясь прийти в себя. Прекрасно понимала, что речь шла обо мне. «Мы довольно давно поддерживаем права короля Имгора на трон Центина», — продолжал Эрвальд. «Из года в год мой отец снабжает его деньгами и оружием. Он даже послал лорда Кеттера, чтобы тот вывез им горы из страны. Когда дела пошли совсем уж плохо, и его армия потерпела поражение. Но, насколько мне известно, ты тоже в курсе, Аньес». «Значит, Рояр рассказала об этом», — промелькнула в голове. «Допустим, я в курсе», — сказала принцу. «И что из этого?» То, что в последнее время обстоятельства изменились. Ему отец готов в открытую выступить на стороне Мгора. Армия Хастора, усиленная двумя сотнями всадников на драконах, присоединится к войскам Мгора и поможет ему вернуть законный трон. За это мы получим то, что давно уже хотели. «Спорные территории», — вспомнила я слова Джея. «Обширные земли на границе с Центином которая вожделеет жаркий и засушливый хастор. Им давно уже нужны новые пастбища для своих жеребцов. «Но нам необходимы гарантии», — продолжал Эрвальд. «Залог того, что, устав королем, им гор сдержит свое обещание. И этой гарантией станешь ты, Аньес. Наш с тобой брак скрипит заключённый между двумя королевствами военный союз, а заодно и вечный мир с хастором». Пусть я давно обо всем догадалась, но произнесенная принцем на миг лишила меня не только слуха, но и зрения. В голове зашумело, и мне показалось, будто бы я падаю. Поэтому я вцепилась в решетку, а заодно закрыла глаза, дожидаясь, когда пройдет шум, а в голове хоть немного прояснится. Затем, открыв глаза, уставилась на бескрайнюю водную гладь. Внизу билось, бушевало Срединное море. Бросалась с ревом на камни, и голос водной стихии походил на рыдание. Плачущий утес вспомнилась мне утес разбитых сердец. И пусть я не собиралась плакать и уж тем более бросаться в морские воды, но перед глазами почему-то промелькнула вся моя не такая уж длинная жизнь. Наш дом в коленках, и мой папа, который никогда бы меня не продал, как им гор который стоило обо мне узнать, как тотчас же променял меня на армию Хастору, усиленную двумя сотнями боевых драконов. Хорошая сделка, наверное, подумал он. Удачно же подвернулась эта Аниес Райс. Потом был Райар Кеттер. Я помнила его окровавленного, лежащего в повозке вожатого Тригольда. И вот он уже кружит меня в танце, а затем целует в доме лорда Вейера, заявив, что заключил с моим отчимом очередную выгодную сделку. И дело вовсе не в перевозках и не в зерне. Он собирался забрать меня с собой в Хастор. Затем я встретила Джей Виллера, после чего мы прошли долгий путь от недоверия к любви. Я помнила каждое его слово, каждый взгляд и тот наш поцелуй на кладбище. Но Джей со мной не было. Он отправился по своим делам, оставив меня одну. И сейчас мне казалось, что все мои пути ведут во никуда, если только... «Если только...» «Как далеко все зашло?» Повернувшись, спросила я у Эрвальда. Заодно поняла, что рот наполняется кровью из прокушенной губы. Надо же, а я даже не почувствовала, как это сделала. Не ощутила боли. Все уже решено, Аньес. Договоры подписаны и скреплены печатями наших королевств». Спокойным голосом произнес Эрвальд. «Имгор признал в тебе свою кровь». А так как мы считаем его истинным королем, то ты единственная законная наследница и принцесса Центин. Мой отец с радостью примет тебя как родную дочь. На это я покачала головой. Еще я отшатнулась, потому что мне показалось, будто бы Эрвольд засобирался сделать шаг в мою сторону. Может, он хотел меня обнять и тоже принять, как и его отец. Я этого не знала и узнавать не хотела. Но почему же он сам? Самым гор ничего мне об этом не сказал. Поинтересовалась у Эрвольда. Неужели не нашел времени? Принц улыбнулся. Сейчас он инспектирует войска, которые встанут под его знамена после нашей помолвки. Ах, вот как! Значит, помолвка и войска. Подозреваю, он куда больше опасается твоего гнева, чем армии своего брата из Сидора, усмехнулся Эрвальд. Так что Емгор оставил этот разговор на мое усмотрение. «И вы решили сообщить мне обо всем именно сегодня? В день, когда начинаются игры?» «Я дал тебе время отдохнуть с дороги», — как ни в чем не бывало, — произнес принц. «Как предусмотрительно с вашей стороны!» Не удержалась я от сарказма. «Но погодите». Неожиданно я вспомнила о заплаканной светловолосой красавице в зале торжеств и решила ухватиться за соломинку. Вдруг она окажется спасительной. Судя по всему, это была та самая леди лизерет де Ланте, бывшая невеста эрвальда Раз так, быть может, удастся договориться. «Надеюсь, ваше высочество, вы тоже не в восторге от подобных перспектив?» — понизила я голос. «Жениться на той, кого вы и знать не знаете. Ваша невеста, вы ведь ее любите?» И тут же вздрогнула и покачнулась от резкого звука. Оказалась огромная волна с устрашающим ревом налетела на каменную стену утёса чтобы тотчас же разбиться и опасть у её подножия. Но принц как-то слишком быстро оказался подле меня и обхватил за талию. «Тебе не стоит ничего бояться, пока я рядом», — заявил мне. «Отпустите сейчас же», — воскликнула возмущенно, пытаясь его оттолкнуть. Можно было, конечно, приложить Эрвальда магии, но я не решилась. Подумала, что это будет не совсем уместно применять боевые заклинания против наследного принца Хастора но если понадобится, то медлить я не стану. «Я вовсе не трусиха и не собираюсь прыгать вниз», — сказала ему. Хотя, как понимаете, услышанное не вселяет в меня оптимизм. «Неужели я настолько тебе противен?» — усмехнулся Эрвальд, но все таки послушно разжал руки, и я тотчас же отстранилась. «У вас вполне приятная внешность, ваше высочество», — сказала ему. Покривила душой, он был привлекателен, что тут скрывать. Но, несмотря на свой молодой возраст, вы довольно забывчивы. Я ведь уже говорила, что у меня есть жених, а это подразумевает, что я его люблю. «Ну что же, тебе придется смириться с тем, моя дорогая принцесса Центина», ровным голосом произнес Эрвольд. «Что теперь любить ты будешь другого, и этим другим стану я». «Это довольно самоуверенное заявление с вашей стороны», пробормотала я. «Ну а вы, неужели вы уже успели свыкнуться с той, кого вам навязали? С моими темными волосами и зелеными глазами? Ведь я совершенно не похожа на вашу невесту». В ответ увидела еще одну снисходительную улыбку, после чего Эрвольд заявил, что его во мне полностью все устраивает. «Но ведь вы же совершенно меня не знаете», — не сдавалась я. «Быть может, у меня вздорный характер. Или же я ругаюсь, как грипцы из дакаров-викингов». Или настолько увлекаюсь некромантией, что разобью в саду вашей матушки собственное кладбище, а по дворцу станет расхаживать толпа живших мертвецов. Хасторский принц почему-то счёл услышанное крайне забавным, рассмеялся, показывая ровные белые зубы. «О, трёхликий, дай мне сил!» — взмолилась я. «Неужели вам настолько безразлично, что я вас не люблю и не полюблю никогда?» Последнее замечание вызвало у него очередную улыбку. «С чего ты так решила?» Спросил он. Кажется, засобирался вновь меня обнять, чтобы доказать обратное. Но я покачала головой. «Как давно вы обо всем узнали?» Быстро спросил у него, подумав, что стоит сменить тему. Это становилось слишком уж скользкой. Всё решилось два дня назад. И вы сдались без боя? Не стали противиться тому, что вам навязывают какую-то там Аньес Райс? «Аньес Гервальд, принцессу Цинтина», — поправил он. С раннего детства меня готовили к тому, что мой брак будет политическим, а не любовным союзом. В приоритете у отца всегда была дружба с Центином, но у им горы не имелось детей. Поэтому, когда пришло время, я выбрал Лизера деланта Родство с ее семьей могло поправить пошатнувшееся материальное положение королевской династии. Последняя кампания против пиратов Астар, разоряющих наши торговые пути оказалась довольно неудачной. Султану Астара не пришлось это по нраву. И он отправил свой флот, так что мы оказались втянуты в еще одно противостояние. Но когда выяснилось, что у Им Горы есть дочь... «Тогда вы расстались с Лизерет без всякого сожаления, не так ли? Вы ведь ее нисколько не любили». Он пожал плечами. «Всё уже решено, Аньес». «В конце сегодняшнего приема будет объявлено о нашей помолвке». Я ахнула. демоны преисподней, этого мне еще не хватало. Но как же жаль, что Джей не оказалась рядом, когда он так был мне нужен. Быть может, он сумел бы найти выход из этой ситуации. И что же мне теперь делать? Бежать из Хастора, пока не объявили о проклятой помолвке и прятаться от всех в калинках? Или же сопротивляться? заявить, что я против и замуж за Ирвальда не пойду. Пусть они только попробуют меня заставить, и вот тогда-то все узнают, что будет, если я нарушу второе правило семьи Райс. Но сперва все же стоило обсудить это с Джеем. «Значит, нужно потянуть время», — решила я. «Дождаться, когда он вернется из гуртеша. «Погодите, ну зачем объявлять о помолвке так быстро?» — спросила у принца. «Нет же, нам стоит повременить. К тому же мой жених, он ведь ничего не знает». Нельзя с ним так поступать». При упоминании о женихе взгляд Эрвальда стал острым, словно копье Хузаита. Судя по его лицу, он бы хотел, чтобы этого человека не существовало в природе никогда. Тогда я решила зайти с другой стороны. «Все магические игры моя четверка, быстро сказала ему. «Я не хочу, чтобы они узнали обо всем раньше времени. Боюсь, это известие может их подкосить. А ведь нам так важна победа». Мы ехали за ней и готовились к участию несколько месяцев подряд. Принц склонил голову, и я решила, что нахожусь на правильном пути. Оставалось совсем немного поднажать. То есть дожать. Знаю, вы тоже желаете победы своей команде. Представьте, что с ними станет, если они узнают, что им придется состязаться с принцессой центина а заодно и вашей невестой. Прошу вас, давайте отложим объявление помолвки до окончания игр. Хорошо, Аньес кивнул принц. «Я дам тебе время обо всем поразмыслить и свыкнуться с происходящим. Но тебе придется сегодня же рассказать обо всем своему жениху. Иначе я сделаю это сам». «Завтра», — сказала я, уставившись принцу в глаза. На секунду я потерялась в их глубизне, заодно ощутила силу его магического дара, и он был внушительным. «Моего жениха сейчас нет в Мейерсе». Он вернется только завтра, так что будет лучше, если вы все же дадите мне время до послезавтра. Эрвольд, немного подумав, кивнул. Что же касается оглашения нашей помолвки, так и быть, я дождусь окончания игр, добавил Эрвольд. Со свадьбой и со всем остальным, тот он устремил многозначительный взгляд на мои губы, затем опустил его чуть ниже на мою грудь. Насколько понимаю, мне придется еще немного подождать до твоего драконьего совершеннолетия, Аньес. Услышав это, я отшатнулась, а принц едва заметно поморщился. С этого момента к тебе будет приставлена дополнительная охрана. Исключительно для того, чтобы ты не натворила глупостей, моя дорогая принцесса. Потому что я буквально вижу, как в твоей прелестной головке зреют неправильные мысли. «Да что вы говорите?» — вскинулась я в ответ. «Осмелюсь поинтересоваться, Ваше Высочество, как бы вы поступили на моем месте, если бы вас поставили перед подобным фактом?» «Как бы я поступил», — задумчиво произнес Эрвальд. «Поразмыслил бы хорошенько, после чего сделал правильный выбор. Наш с тобой брак, Аниес, принесет мир твоей стерзанной гражданской войной стране. К тому же он станет залогом того, что Хастор и Центин будут союзниками в неизбежном противостоянии со Старым. Не знаю, по кому султанат ударит первым, но я не хотел бы, чтобы им оказалось мое королевство. Не желаю я такого и цинтину. Но если мы объединим силы, то сможем достойно ответить Астару. Даже больше. Я уверен, что он не осмелится напасть. Произнеся это, принц сорвал белую розу с ближайшего куста и протянул ее мне. Взяла, что мне еще оставалось делать. Нервно покрутила стебель, подивившись, насколько мягкий от цветка шипы. «Этот брак сулит нашим королевством годы мира, процветания и стабильности», — продолжал Эрвальд. «Нам же с тобой он принесет массу удовольствия. Ты приглянулась мне сразу, Аниес, с первого взгляда. Не удивлюсь, если мы с тобой окажемся истинной парой». «Тогда, когда ты обретешь дракона, Мне казалось, что моей истинной парой был Джей Виллар, но произнести это вслух я не решилась. Уже поняла, что принц не потерпит конкуренции и не хотела, чтобы он передумал насчет отсрочки. Мой отец женился на матери, дотрийской принцессе по соображениям разного характера, Далеких от личной симпатии, — продолжал он. В этом смысле мне повезло намного больше его. Ты нравишься мне, Анес. Но мои родители прожили в любви и согласии почти 30 лет. И я собираюсь сделать то же самое. Я буду верен тебе, моя дорогая принцесса, которая однажды станет королевой Хастора. И в нашем браке родятся красивые и умные дети. «Дети», — пробормотала я беспомощно. Вновь повертела в руках розу, никогда о них не задумывалась. Они будут сильными магами и обретут своих драконов. «Наш старший сын станет править Хастором», — продолжал Эрвальд. «Средний получит Сентин, потому что у короля Имгора больше не будет наследников». «Я знаю о проклятии королевы Мириам», — произнес он раньше, чем я успел ему возразить. «И еще о том, что это проклятие невозможно снять». Вы проявляете несказанную осведомленность в делах моей страны, вашего сочества. Древняя хостурская мудрость гласит. Нельзя покупать кота в мешке. С улыбкой отозвался он. Даже если это прелестная кошечка, наш брак моя принцесса, это лучшее, что может произойти с обитаемым миром за последние несколько сотен лет. Иногда мне кажется, что проклятие павшее на династию Гервальдов. Было послано самим Трёхлейким, чтобы остановить войны. Эрвальд вновь протянул мне руку, но я, уставившись на его крепкую и загорелую ладонь, покачала головой. Тогда Эрвальд, как ни в чем не бывало, предложил мне продолжить прогулку. Принялся показывать сад, что-то говорил об увлечении матушки, рассказывал о своем драконе, позволяя мне сохранять молчание. Я же шагала рядом с ним и размышляла о том, что скажу Джея. «Как я скажу это Дже который меня любил, и которого я тоже успела полюбить. Не так давно Джей заявил, что не позволит мне стать пешкой в чьей-либо игре, но он даже не представлял, с какими игроками нам придется столкнуться. Две страны, два короля, одна гражданская война и возрастающая мощь Астарской империи. Во всем этом мне была отведена особая роль — гаранта, способного объединить королевство вернуть законному королю трон Центина и даже остановить притязание Астар. И все это лишь заключив брак с Эрвальдом Хасторским. А наши с ним сыновья, о, трёхликий, однажды станут королями двух великих держав. Но как мне быть, если я эгоистично любила другого? И имею ли я право выбрать чувство, если наш союз с Эрвальдом предотвратит войну и поможет вернуть законный трон тому, кто назвал себя моим отцом?